Гглавва вось Сарканос и Виндонос и Ганат стояли и смотрели на груды тел, на куски плоти и обломки костей. Поля боя знает лишь потерянные мечты, зная лишь пуглеввых духов, прижавшихся к почве. Духи помнят только то место, где расстались с жизнью. Мрачная тишина повисает в воздухе, когда смолкает ляск оружия и рассеиваются вопли умирающих. они не бились здесь но все же появились здесь никому не ведомы мысли ягутов и их замыслы но кто-то услышал их беседу все сказано произнесла Гнат гнусная сказка окончена никого не осталось чтобы поднять знамя и объявить себя победителем это темная равнина ответил ивен донос у меня хорошая память но никогда не видел я такого горя твоя недостаточно хороша сказал сарка нас смелое обвинение оскалил в гневе клыки и виндонос скажи к чему я остался слеп скажи где было большее горе чем увиденное нами сейчас и сарка нас отвечал впереди лежат равнины еще более темные фрагмент стеллы изъятд альбана анонимный автор «Бывают времена», – размышлял капитан Ганас Паран, – «когда человек не должен верить ни во что. Ни один избранный путь не изменит будущее, и будущее это останется неведомым даже богам». Он ощущал подводные течения и ждущие впереди потрясения. Он лишился сна и отдыха, но все сильнее подозревал, что все его попытки придать будущему форму – лишь самообман. Он гнал лошадей, избегая деревень и поселков, по которым разбросала ядовитые семена госпожа Чума, вбиравшая в себя зараженную кровь и раздававшая взамен 10 тысяч смертей. Он сознавал, что вскоре счет пойдет на сотни тысяч. Несмотря на все его усилия, вонь смерти была неистребима. Она прилетала то с одной, то с другой стороны, непонятно откуда, Не важно сколь большое расстояние лежало между ним и населенными местностями. Чего бы ни желала Полиэль, ее замыслы были обширны. Паран страшился, что так и не понимает ведущиеся здесь игры. Там в Даружестане, в безопасности дома Финнес, известе как семь городов страна казалась такой далекой от центра событий, от тех мест, которые он посчитал центром грядущих событий. Их загадка была среди причин, пославших его в путь. Он искал способа понять, как случившееся здесь встроено в более широкую схему. Если такая схема вообще существует. Он также полагал, что война богов породит массив хаоса. Ему говорили, что и раньше являлся господин колоды драконов. Ему говорили, что в нем есть необходимость. Паран начал подозревать, что он появился слишком поздно. сеть стала слишком большой и запутанной, чтобы ум одного человека смог изучить ее но разве что ум круппа знаменитого угря из доружестана боги хотел бы я, чтобы он оказался на моем месте почему не он стал господином колоды драконов а может его непобедимый опломб всего лишь хвостовство и под этой маской круп дрожит от ужаса воображаю что подумал рейст поран улыбнулся. Одним ясным утром толстяк-коротышко постучал в двери Финнеста, побледнев, а потом просияв при виде неупокоенного ягутского тирана, вставшего на пороге и устремившего на него взор глазных провалов. Размахивая пухлыми ручками и что-то бормоча о важнейшей встрече, Круп сумел проскользнуть мимо стража Азата, ввалился в прихожую и со вздохом полнейшего удовлетворения плюхнулся в кресло у камина. Нежданный гость к завтраку. Кажется, даже Рейст ничего не мог с этим поделать. Или не хотел. Ягут ведь обыкновенно отмалчивается. Так Паран обнаружил себя сидящим напротив всем известного человека, супротивника Каладана Бруда. Этот жирный типчик в выцветшем плаще действительно встал на пути самых могучих взошедших Геннабакиса и наблюдающим, как он ест. Ест и ест. В то же самое время умудряясь болтать. «Крупп знает печальную дилемму. О, воистину печального и озадаченного господина. Дважды печального? Нет, трижды печального. Четырежды печального. Ах, как повторение слова умножает его роковую значительность. Прекратите, государь Крупп, или мы ударимся в бесконечный плач!» Поднялся грязный палец. «Ага, господин удивляется, не правда ли, откуда ничтожному Круппу все это известно?» что именно спросил бы он также выпаде случай но круп перейдет случаю дорогу да в своевременный ответ конечно если у круп по имеется таковой но смотрите у него такового нет разве это не самое чудесное из всего ради милости худо начал было пора воистину воистину ради милости и худо о вы столь умных достойный титула господина колоды драконов а также звание лучший друг круппа и ху капюшон в самом центре событий о да вот почему вы должны поспешить в семь городов пора нашалело взирал на гостя огадя какой именно пункт рассуждений пропустил что боги о дорогой драгоценный друг круппо они же воюют не так ли ужасная штука война ужасные штучки и сами боги объединение этих двух ужасов наиболее ужасательно ужаса как А Не обращайте внимание. Круп никогда не обращает. Почему семь городов? Даже боги отбрасывают тени, господин колоды драконов, но что отбрасывают тени? Не знаю, богов? Лицо круппо исказило болезненная гримаса. О увы мне ответ непоним понимающего. верера круппа в сомнительного друга дает трещину. Не, уже дала, не трещину, а большой разлом. Нет, не богов. Как можно отбрасывать богов? Не отвечайте риторические вопрошания требуют лишь молчаливого согласия. О чем это круг? А В семи городах творятся самые ужасные преступления. Яйца отложены, планы начерчены,от готов взорваться один особо крупный заряд, взорвется по вашем прибытии, что означает ясно как день. Че вы ждете? «Фактически, глупый вы человек, вы уже опоздали или опоздаете в самом зловещем смысле этого слова». Так что вам нужно плыть, пусть и слишком уже поздно, Соую отправляться поутру, используя пути и прочие пути не всем доступного ускорения, дабы подстегнуть ваш безнадежный поиск. Не вовремя, но в нужное время и должное время вы все же прибудете и придется вам войти в особую тень. между, если будет позволено крупу вслух произнести столь жуткие слова жизнью и смертью. Что за вялая и размытая метафора явлений, безмерно ее превосходящих в своей равнодушной реальности? Вы уже утомили уши Круппа, растянули пояс на его обширных брюках и всеми иными способами ославили его великий интеллект. Он встал, рыгнул и погладил брюшку. Весьма приемлемый перекус, хотя Крупп советует сказать повару, фиги просто-таки мумифицировались. Верно, они из личных запасов ягута, м? В этом болоте словоблудия таился весомый смысл, подумал поран позднее. Он порядком напугал его и подвигнул на новое изучение колоды драконов. Хаос выражался в ней сильнее, чем когда-либо ранее. В сердцевине мешало подобие пути выхода. может быть просто воображение, иллюзия, но ему нужно попытаться. самаа мысль о такой попытке ужасала. Он не годится для такого. он спотыкается, он слеп к запутанному схождению сил. Ему стоит усилий поддерживать даже иллюзию контроля. Встреча с Апсалар стала нежданным подарком. Уже не девочка, но, похоже, так же опасна, как тогда. В ней открылось что-то вроде человечности, иногда проблескивающей во взоре. Он гадал, через что же ей довелось пройти после того, как Котильон оставил ее под Даруджистаном. Что случилось такого, о чем она ему не рассказала. Он гадал, удастся ли ей пройти путь до конца, до нового рождения. капитан встал в стременах, чтобы размять ноги и оглядел юг, отыскивая многозначительное сияние, способное открыть ему цель странствстве. Но там всего лишь полуденное марево, лысые холмы торчащие над дравниной словно оладьии на сковородке. С городов земля горячая, но выжженная. Он подумал, что она не особенно привлекательна даже без чумы. Один из холмов вдруг исчез в туче пыли и кусков мусора. По земле прокатился мощный грохот, лошади заплясали он начал успокаивать животных в особенности своего мерена решившего возобновить усилия по собственному освобождению начав скакать и брыкаться. но тут он почуял что из разванного кургана вылезло кое-что еще О тос спелак кое-как усмирив коня поран послал его медленным галопом к разрушенному холму. по приближении он смог расслышать из глубины могильника, А это явно был могильник скрежащущие звуки затем из провала вылетела сухое тело с треском покатившись по осыпе когда труп остановился одна рука резко поднялась и тут же упала за телом вылетел череп в шлеме покатился по праху в знахивая прядями слившихся волос поран натянул уудила и стал следить за высокой тощей фигурой выбравшийся из кургана и осторожно выпрямивший спину серо-зеленая кожа в пыльной паутине кожаные ремни с серебряными пряжками, кольчужный пояс с которого свешиваются кинжалы в медных ножнах. все металлы заржавели или покрылись патиной. ткань одежды давно сгнела. Это была женщина из егутов. черные ее волосы свисали до пояса длинной косой клыки покрыты серебряными давно почерневшими колпачками. она медленно оглядывала окрестности и тем заметила парана и уставилась на него И-под тяжелых надрововей сверкали глаза с вертикальными зрачками. Я гудка нахмурилась Что ты за порода очень парводисте и покладисте попытался улыбнуться Паран.а заговорила наей гудском и он как-то понял один из многих даров причитающихся владыке или результат близости к вечно-бормочащему рейсту Как бы то ни было пораран сам себе удивился она нахмурилась еще сильнее ты говоришь по нашему славно и масс но кто из и массов потрудился бы учить язык или как я гут у которого язык вырвали поран глянул на валявшийся неподалеку труп и массы вроде этого женщина поджала тонкие губы капитану это показалось улыбкой он оставался на страже и потерял бдительность не мертвым свойственной скука и беззаботностьлан и массам если другие рядом они придут за мной мало времени планы массы нет я гудка поблизости их нет ты уверен да и «На достаточном основании. Ты освободилась. Почему?» «Свобода нуждается в оправдании!» Она стряхнула пыль и паутину с истощенного тела и поглядела на запад. «Один из моих ритуалов расшатан. Нужно восстановление!» Паран подумал над этими словами. «Ритуал связывания? Кто-то или что-то заточено в тюрьму и ищет свободы, как и ты?» В сравнении ей не понравилось. «В отличие от них, я не желаю завоевывать мир». «О! Я Ганас Паран». «Ганат, ты выглядишь жалко, как недокормленный имас. Будешь мне мешать?» Он покачал головой. «Ганат, я просто проходил мимо. Желаю удачи». Она резко повернулась и вгляделась в восточный горизонт. «Что там? Тланы массы?» «Не уверена. Может быть, ничего. Скажи, на юге море?» «А оно там было, когда ты сидела в могиле?» «Да». Паран улыбнулся. «Ганат, на юге действительно море, и к нему я направляюсь». тогда я с тобой зачем ты туда едешь поговорить кое с кем а ты я думал ты спешишь восстановить ритуал да но есть потребность еще более неотложная и это потребность в купаии лиш обожравшиеся для полета стервятники с криками поскакали по сторонам, забили уродливыми крыльями, открывая взору останки пиршества на человечьих трупах. Абсаар пошла медленнее, неуверенное, что ей хочется продолжать движение по главной улице, но ведь каркаье и клё от сытых птиц звучали из других улиц, заставляя подумать, что ничего иного здесь не обнаружишь. Жтелили деревни умерли в страданиях, чума немилосердно. Она делает путь к вратам худо долгим и извилистым. Раздутые железы медленно сдавливают горло, делая невозможным в начале глотания твердой пищи, а затем само дыхание превращая в хрип агоний. В кишках и желудке скапливаются газы. Вскоре, не найдя выхода, они взрывают стенку желудка и позволяют кислоте переварить внутренности. А до этого лихорадка, столь сильная, что вскипают мозги, почти сводя человека с ума, Из этого состояния нет спасения, даже если сама болезнь прекращается. Из глаз течет слизь, из ушей кровь, суставы заполняются жидкостью. Вот она, госпожа Чума, во всем своем мерзком великолепии. Сопровождавшие Апсалар скелеты рептилии давно разбежались по сторонам, занявшись распугиванием стервятников и глотанием мух. Мух тут были целые раи. сейчас они мчались к ней беззаботно прыгая по вздувшся телам не абсалар ты слишком медлительно нет ты лорост крикнула кердло недостаточно медлительно да недостаточно медлительно нам тут нравится мы хотим поиграть абсалар пошла вниз по улице ведя лошадку в поводу на площадь вероятно в последней жалкой попытке сбежать сползлись дюжины жителей деревни они умерли царапая и кусая друг друга можете оставаться здесь сколько пожелаете сказала она двум тварем не можем отвечала те лорост мы же твоя охрана твои бессонные вечно бдительные часовые мы станем за тебя какой бы больной и гнилой ты не была а потом выговорим глаза кердла не говори так ну подождем пока она не уснет от жара точно тогда она сама нас попросит знаю но мы миновали две деревни а она не заболела не понимаю все смертные умерли или умирают что сделало ее такой особенной она избрана узурпаторами тени вот почему мы идем за ней словно собачки придется ждать пока не выпадет другой случай выковырить глаза а псалар перешагнула кучу трупов дальше сразу показался край деревни и там стояли до черна сожженные здания. На ближайшем холме под одинокой гульдинтхой расположилось захваченное воронами кладбище. Черные птицы сидели на ветвях в сердитом молчании. Несколько в торопях сложенных погребальных платформ указывали, что жители пытались соблюсти церемонии. Разумеется, надолго их усилий не хватило. Из тени дерева за Апсалар следили белые козлы. В сопровождении Телораст и Кердлы она пошла по дороге. что-то произошло далеко на северо-западе Не она может сказать точнее в Игхатае была битва и совершено ужасное преступление. Жажда и к хатаана к малазанской крови вошла в легенды На псалар боялась что город еще раз до полна хлеббнул ее во всех странах имеются места видящие битву за битвой бесконечное шествие жестостей и «Зачастую такие места совсем плохо защищены и имеют малое стратегическое значение, но как будто сами камни и почва смеются над потугами завоевателей достаточно глупых, чтобы предъявить на них претензии». Это были мысли Котильона. Он не боялся видеть тщетность человеческих усилий и удовольствия, с которым мир срывает грандиозные планы человека. Она миновала последние пожарища и обрадовалась пропаже тяжелой вони. к гниющим телам она уже претерпелась, но здесь сорил некий иной запашок предупреждением въевшийся в легкие темемнело абсалар вскочила в седло и натянула уздечку можно использовать путь тени, хотя уже поздно в их хатане все кончилось но по меньшей мере она сможет поглядеть на оставленные трагедии и раны и подобрать выживших, если таковые остались она думает о смерти сказала Т лорост. И она очень зла. На нас? Да, нет. Да, нет. О, открывает путь. Тень, безжизненный путь по безжизненным холмам. Мы умрем от скуки, скорее, не оставляй нас. Они вылезли из ямы, чтобы оказаться выжидающим их пиршественном зале. Длинный стол, четыре унтанских стула с высокими спинками, в центре стола канделябр с четырьмя толстыми восковыми свечами их золотые огоньки мерцали отражаясь в серебряных блюдах с молзанскими деликатесами запеченная в глине маслянистая рыба сантос сотмелей картула с маслом и пряностями ломтики маринованной оленины с миндальной подливой в стиле северного до договор сейские куропатки фаршированные бычьи ягоды и шалфеем далхонские жареные змеи и тушеные тыквы овощное ассорти и четыре бутылки вина, белая Маласская из имений Паранов, теплая рисовая Иткакана, темно-красная из Гриса и славящаяся оранжевым оттенком Белак с Напанских островов. Калам изумленно уставился на манящее видение, а ураган с бурчанием подошел к столу, стуча сапогами по пыльному полу и уселся в кресло, сразу потянувшись за грисианским красным. Чудно! сказал отряхиваясь быстрый б вот это мило как думаете для кого четвертое кресло колам глянул вверх на громаду небесной крепости я стараюсь об этом не думать ураган захлюпал губами впившись в алинин ты подозреваешь продолжил усевшийся б что выбор блюд таит некий смысл он взял алебастровый кубок и налил себе вина паранов И же хозяин просто хочет утереть нам нас и щедростью. Мой нос в полном порядке сказал ураган, дернув головой и выплюнув кость. Боги, я смогу все съесть один может так и сделаю. Колам вздохнул и присел к столу. Ну, мы хотя бы получили время все обдумать. Он заметил, что быстрый бэн подозрительно смотрит на урагана. успокойся быстрый не думаю что он нас услышит слишком громко чавкает а хохотнул фаларец изо рта у него полетели куски один плюхнулся прямо в кубок колдуна да я не дам вам худого ногтя за ваши спеивые тайны хотите наболтаться до посинения давайте я слушать не намерен быстрый бенэн отыскал серебряную шпашку для мяса и осторожно выловил из звена кусочек оленины затем отпил глоточек, состроил рожу и выплеснул вино. Ну я не особенно уверен, что урагану не нужно участвовать в нашей беседе, заметил он налив новый кубок. рыжебородый солдат поднял лицо от тарелки глазки его сощурились от беспокойства. Я очень постараюсь стать вам ненужным проворчал он, хватая бутылку красного. Кам следил как дергается кадык. раган делал глоток за глотком. «Дело в том мече. Мече Тлан и Масса. Откуда он у тебя, ураган?» «Хм, тут Сантос. В Фаларе эту рыбу едят только самые бедные, а Картул считает ее деликатесом. Ха, идиоты!» Он взял одну и стал счищать глиняную оболочку с жирной кожи. «Мне его дали на сохранение». «Тлан и Массы?» — спросил Калам. «Угу. Так его хозяин намерен вернуться?» если сумеет почему какой-то имас сдал тебе меч они дорожат ими и часто используют для дела не там куда он направлялся а это что птица да сказал быстрый б куропатка так куда направлялся тот и масс куропатка а что это вид утки он ушел в большую дыру в небе чтобы ее закрыть колдун выпрямил спину тогда скоро его не жди ну он захватил с собой голову тисты анди и она была живой это заметил только истин даже заклинательницы костей не видела маленькие крылья удивляюсь как она вообще летала раз поймали значит не очень хорошо он бросил под стол пустую бутылку гресианского бутылка глухо стукнула а толстый покров пыли ураган придвинул к себе на панский белак знаете в чем ваши проблемы я так скажу скажу в чем ваши проблемы вы слишком много думаете и думаете что много думая придете к чему-то иному чем дума неправда все просто если что-то ненужное встает у вас на пути убейте его а когда убьете прекратите о нем думать интересная философия ураган усмехнулся быстрый бэн а если что-то слишком большое или его слишком много или оно круче тебя самого тогда маг я рублю его на части а если не получится тогда ищите кого-то у кого получится может они порубят друг друга двойная выгода он помахал полупустой бутылкой думаете все будет по вашему плану и идиоты я раскорячусь и нагажу на ваши планы. Калам улыбнулся Быстрому Бену. «Похоже, и ураган на что-то пригодится». Колдун хмурился. «Раскорячиваться?» «Нет, искать кого-то, кто сделает грязную работу. Мы же с тобой уже старички, а, быстрый?» «Мы просто закалились». Бен поглядел на крепость. «Ладно, дай подумать». «О, тогда нам крышка». «Ураган, да ты пьян». сказал колам я не пьян две бутылки мне нипочем урагану нужно целое море вопрос сказал колдун в том кто в первый раз победил к чейн чем али и жевали еще эта сила тогда мы найдем ответы я же сказал пробурчал фаларец вы болтаете и болтаете а толку нет быстрый ббен потер глаза хватит давай ураана разина с перлами красноречия во-первых вы сразу решили что ящерицы вам враги в третьих если правдивые сказания ящерицы сами себя побили так какого худа вы пачкаете штаны во вторых адъюкт хочет знать о них все в том числе куда они летят ну крепости никуда не летят что внутри мы уже знаем работа сделана идиоты вы хотите вломиться внутрь зачем хоть намекните и в пятых «Вам белое вино требуется? Я рисовую мочу не пью». Быстрый Бен придвинулся к столу и толкнул бутыль к урагану. «Трудно придумать более ясный жест поражения в споре», — подумал Калам. «Кончайте есть», — сказал он. «Нам пора уходить из клятого пути назад, к четырнадцатой». «Я хотел бы», — ответил Бен, — «обсудить кое-что еще». «Так давай», — порывисто сказал ураган, взмахнув ножкой куропатки. ураган даст советы если сумеет я слышал истории о малазанской эскадре столкнувшийся с чужими кораблями у побережья гений по описанием эти противники похожие на тисты ур ураган как звался ваш корабль силанда повсюду на палубе мертвые сероожжи а капитан пришпилен копьем к сиденью в худом клятые рубки черт дери какая рука так «Итисты Анди. Головы». «Тела были внизу. Сидели на веслах». «Серокожие это Эдур», — продолжил быстрый Бен. «Похоже, я не могу сложить два и два. Это и беспокоит. Откуда пришли эти «тисты Эдур»?» Калам хмыкнул. «Мир велик быстрый. Они могли приплыть издалека, сбитые бурей. Или это исследовательская миссия?» «Скорее на бег!» вмешался ураган ведь они напали сразу да и там где мы в первый раз нашли сееланду была битва систы анди мессиво быстрый бэн снова потер глаза и вздохнул около коралла во время панионской войны нашли тело Эур оно всплыло из глубин моря он покачал головой кажется мне мы их видели не в последний раз. владение теней сказал колам она принадлежала им я они хотят вернуть его тебе котельон сказал прищурился быстрый бен колам пожал плечами снова к престолу тени неудивительно что я беспокоюсь скользкий ловкий ублюд худовые яйца зарычал ураган дайте хоть рисовые мочи вы без конца болтать будете престол тени не страшен рисстол просто аманас а аманас всего лишь келлан вет как котельон всего лишь танцор видит худ я знаю императора и танцора они что-то затеяли как странно они вечно что-то затевали с самого начала скажу вам прямо тут он прервался чтобы глотнуть рисового скривился и продолжил когда осядет пыль они засияют как жемчужины на вершине навозной кучи и «Боги, старшие боги, драконы, неупокоенные, духи, сама страшнолицая бездна, у них ни шанса нет. Хочешь беспокоиться о тистое, дурмак? Давай! Они когда-то правили тенью, но престол тени их побьет. И танцор!» Он рыгнул. «Знаете почему? Я скажу, они всегда нечестно играют». Калам глянул на пустое кресло. Глаза его медленно сужались. С потыкающиеся, еле бредущие или ползущие по ковру белого пепла все они собирались вокруг флакона. Он сидел под медленно кружащимися звездами. Солдаты молчали, но каждый повторял один и тот же жест. Осторожно касался головы крысы Игхатаны. Нежно, очень почтительно, пока она не кусала протянутый палец. Тогда солдат с глухим проклятием отдергивал руку. Так Игхатана перекусала всех. Она голодна, объяснил флакон и носит выводок. Он объяснял или пытался объяснить, хотя никто не слушал. Кажется, им было все равно. Уукус стал частью ритуала, платой, жертвой крови. Тем, кто спрашивал, он отвечал, что его она также укусила. Это было ложью, не его, не она. Их души загадочно связаны. это слишком сложно, чтобы объяснять. Он изучал животное. «Да, слишком подходящее слово». Маг погладил черную голову. «Моя милая крыска, моя сладкая. От черт, чтоб тебя, сука!» Блестящие глазки смотрели на него, подергивались усы. «Мерзкая, отвратительная тварь!» Он положил крысу на землю. Пусть хоть в пропасть падает. Но крыса просто свернулась клубком около левой ноги и заснула. Флакон оглядел на скорую руку разбитый лагерь, на скопление сонных лиц. Никто не разжигал костров. Забавно, если у тебя извращенное чувство юмора. Они прошли. Флакон сам не верил. А Гесслер даже вернулся назад. Вылез с карабом, который тянул бесчувственное тело смычка. Мятежник сразу упал. Уже полночи флакон слышал, как тот сопит в мирном сне. Сержант выжил. Похоже, втертый в раны мед помог не хуже высшего дынула, доказывая тем самым, что он непростой мед. Как будто странное видение – недостаточное доказательство. Однако мед не может заменить потерянную кровь, так что сержант еще в опасности. Он спит, не способный защититься от смерти, но еще живой. Флакону хотелось бы устать до одурения. Сонное одурение казалось сейчас милым и привлекательным. Вместо этого его нервы были взвинчены, память все возвращалась к кошмарным эпизодам подземного странствия по костям и катана. Возвращало горькое чувство тех моментов, когда все казалось потерянным. Капитан Сорт и Син вскрыли запасенные ими фляги с водой и пакеты с провиантом, но, как чувствовал флакон, даже целая река не могла бы вымыть изо рта привкус пепла и дыма. В душе таилось и кое-что еще. Адьюнкт бросила их. капитан у сорт и син пришлось дезертировать он полагал что обида тут неразумнона но душа страдала капитан толковала о чуме надвигающиеся с востока о необходимости спасти армию адъюкт ждала столько сколько могла флакон все понимал но знаешь мы покойники он глянул на корика тот сидел скрестив ноги боюкал какого то ребенка если мы покойники ответил маг почему в душе так мерзко по мнению адъюнктам и покойники можно просто уйти куда полилеэль шрастит семь городов чума нас не убьет не сейчас ты думаешь мы стали бессмертными флакон покачал головой да мы выжили но это ничего не значит худ вполне может прийти за нами и всех перемолотить по-быстрому «Кажется, ты себя почувствовал неприступным для всех бед. Поверь, это не так». «Лучше так, чем иначе», — флакон подумал над словами солдата. «Думаешь, нас использует некий бог? Спас по какой-то причине?» «Или так, флакон, или твоя крыса гений». «Корик, у крысы четыре ноги и хороший нос. Ее душа была связана, мною. Я смотрел ее глазами, нюхал все, что она...» она видела твои сны когда ты спал ну не знаю почему же не сбежала ну она ждала пока проснешься чтобы ты снова схватил ее душу флакон молчал если бог решит меня использовать тихо проворчал корик он об этом пожалеет на тебе столько амулетов заметил флакон что я думал тебе польстит божье внимание Ты не прав ты «Я ношу их не ради благословений». «Тогда зачем они?» «Чары». «На всех?» Корик кивнул. «Они делают меня невидимым. Для богов, демонов, духов». Флакон всмотрелся сквозь сумрак. «Похоже, не работают». «Это зависит...» «От чего?» «От того, мертвы мы или нет». Улыбка засмеялась. «Ха-ха-ха! Корик разум потерял». «Не удивляюсь. Такая мелкая вещица, и так темно было». «Я же не о духах», — улыбнулся Корик. «У тебя разум девятилетней девочки». Флакон моргнул. Что-то ударилось о скалу рядом с Кориком. Солдат вздрогнул. «Что во имя Худа?» «Это был нож», — сказал флакон, ощутивший, как тот пролетел рядом. «Забавно. Она сохранила один. Для тебя». «Не один, Корик». «Я целилась не в ногу. Я сказал, что мы уязвимы», — заметил флакон. «Я...» «Ладно». «Ты хотела сказать, я все-таки жива», но мудро промолчала. Гесслер присел около капитана. «Мы лишились волос, но в остальном быстро выздоравливаем. Капитан, не знаю, почему вы так поверили в СИН, что сбежали из армии, но благодарен». «Вы были моими», — сказала она. «Потом вы ушли далеко вперед. Я сделала все, что смогла, чтобы найти вас, но дым, пламя — слишком трудно». Она отвернулась. «Я не хотела бросать вас». «Сколько их потерял легион?» — спросил Гесслер. Она пожала плечами. «Может быть, две тысячи. Солдаты все умирали. Я...» кулаки баральта и кеебпс восемьюстами солдатами попали в западню за стенами если бы не син отбросившие пламя не спрашивай как говорят она вроде высшего мага в ту ночь она не ошиблась я подумала что она не ошибается когда решила вернуться в город Геслер кивнул и замолчал вскоре он встал хотелось бы поспать но похоже ни один я лишился сна почему бы Зёды сержант, они блестят. Да, может всего лишь это. Всего лишь? думаюю, вполне хватит и этого. Да, он посмотрел на укус на пальцы правой руки И еще клятая крыса. Похоже вы все идиоты заразились чумой. Он вздрогнул и улыбнулся. Пусть только попробует. Бальзам стер остатки глины с лица, оскалился на капрала. «Смрад! Думаешь, я не слышал, как ты там молился и стонал? Теперь меня геройским видом не обманешь!» Тот прикрыл глаза и ответил. «Сержант, ты все упорствуешь, но я знаю, мы все знаем». «О чем?» «Зря ты нас забалтываешь». «О чем это ты?» «Ты рад, что выжил». «Ты рад, что взвод шел сразу за тобой, и сзади был один смычок, да вроде бы Хеллиан. Мы же были зачарованы, на славу защищены, а ты все не веришь. Будь иначе, где бы мы были сейчас?» Бальзам сплюнул в пыль. «Уши болят от твоего хныканья. Еще сувениров здесь наберите. Узнать бы, кто меня так зачаровал, что я от вас не отвяжусь никак. Насчет скрипача согласен». Он же мостажок, а мастажоги даже богов в бегство обращают, но ты ты никто и ничем не будешь удивляюсь я кому таких ничтожеств понадо Уурб он не лучше пропавшего жреца отставного жреца как там его имя как он выглядел не никак урб в этом я уверена, но он был таким же подлым, продажным и предательским. как там его имя больше не быть ему капралом уж это точно я хочу его убить о боги как же башка болит и челюсть зубы шатаются капитан сказала нужны еще сержанты но ну, пусть забирает его какой бы взвод он не взял заранее выражаю сочувствие точно сказали там были пауки так и кишелии, и если бы я не впала в беспамятство, то сошла бы с ума. Если я не сошла с ума, то почему чувствую, как волосатые мерзкие лапы шарят по коже, они повсюду везде! И он их не стряхивал. Может у капитана припрятана бутылочка. Может позвать ее и поговорить здраво и спокойно, сладким голоском. Мож тогда они меня развяжут. Я урба не убью, обещаю. Можешь его забирать капитан вот что я скажу и она засомневается я бы сомневалась но потом кивнет идиотка и разрежет веревки вручит мне бутылочку я ее мигом высосу все увидят и скажут ладно она в порядке вернулась в разум и тогда-то я доберусь до его горла зубами за грызу нет зубы шатаются не годятся найду ножичек вот чего я сделаю или меч и поменяю бутылку на меч я уже меняла меч на бутылку вроде да пол бутылки другую половину выпью пол бутылки и пол мямеча ножик я воткну его в горло проверну а потом выменю на другие полбутылки у меня и нож будет и две полбутылки но сначала пусть меня развяжет это честно я в порядке все видят смирное задумчивая и «Сержант!» «Что такое, Урб?» «Думаю, вы все еще желаете меня убить». «Почему ты так говоришь?» «Догадался по тому, как вы скрипите зубами». «Не я уж, будь уверен. А вот почему зубы болят. Я их расшатываю. Боги, я мечтаю, а зубы расшатываются. Урод ткнул меня в лицо. Чем он лучше того ублюдка?» как его имя смекалка заворочалась в песке еще сильнее углубив в мятину от своего тяжелого тела хотелось бы поденка поджала губы и поправила нос уже в который раз сломанный движение вызывали тихий хруст который почему то ей нравился тебе хотелось бы чего хотелось бы знать что знать ну послушай флакона и ггеслера и смрада «Они умные. Они думают о многом и всякое такое знают. И я хотела бы». «Ну-ну. Все больше мозги напрасно работают». «Ты о чем?» Паденка фыркнула. «Ты и я, смекалка. Мы тяжи. Мы стоим и упираемся. Вот ради чего нас наняли. А зачем упираемся, нам знать не надо». «Но флакон...» «Пустая смекалка. Ради тричи, а они все солдаты. Солдаты. Зачем солдату мозги?» солдату мозги не нужды в том-то и проблема они служат а мозги варят и в один день вдруг они решат не воевать и все такое почему они решат не воевать из-за мозгов все просто смекалка поверь мне если солдаты все время думают зачем воевать они не успевают воевать а вот почему я устала а заснуть не могу это тоже просто ну ну вот вверху звезды А мы ждем солнца мы хотим увидеть солнце потому как думали что больше его не увидим да последовало долгое молчание хотелось бы а теперь чего чтобы быть такой умный как ты ты такая умная что не думаешь и они умные а думают вот и я подумала зачем ты время тратишь в солдатах я не умная смекалка поверь хочешь знать как я узнала и как ты «Вот так. Там внизу. Я и ты, и Курнос, и Лизунец, и Урухэла. Тяжи. Мы не испугались. Ни один из нас. Вот почему». «Там не было страшно. Просто темно и бесконечно. Но мы ждали, когда флакон выведет. Иногда ждать уставали, это точно». «Ну, а пламя тебя напугало?» «Ну, ожоги это больно». «Точно. Мне не нравится, когда больно». «И мне». «А что мы теперь делать станем?» «Четырнадцатое? Не знаю. Может, мир спасать?» «Да, может. Мне хотелось бы. И мне». «Эй, это солнце всходит?» «Ну, восток побелел, так что, думаю, оно». «Отлично. Я ждала». «Вроде». Спрут обнаружил сержантов, Тома Тисси, Шнура и Гесслера, собравшимися около холма, закрывающего западную дорогу. Похоже, восход солнца их не занимал. «Вы какие-то серьезные», — сказал сапер. «Предстоит поход», — ответил Гесслер. «Вот и все. У Адьюнг-то не было выбора. Случилась огненная буря. Она не могла знать, что мы выжили, что мы пробираемся под землей». Гесслер оглянулся на других и кивнул. верно спрруут мы понимаем мы не замышляем убийство или еще чего спрруут встал лицом к лагерю а вот многие солдаты думают иначе точно отозвался шнур но к вечеру мы их приструним хорошо но я он неуверенно поглядел на сержантов и повернулся к ним спиной я тут думал кто нам поверит во имя худа скорее решат что мы тоже сговорились с королевой грез ведь с нами офицер леомана во главе с капитаном дезертиром и белой девчонкой нас явно объявят предателями или еще что мы не торговались с королевой г грез сказал шнур а ты уверен на него уставились три пары глаз спрут пожал плечами флакон странный парень может он с кем-то заключил союз может с королевой и может с другим богом но он бы нам сказал а произнес ггеслер трудно судить скользкий он ублюд я вздрагивал каждый раз как нас крыса кусала как будто она знает в чем дело в отличие от нас просто дикая крыса сказал том тисси к людям не привыкла вот и покусала геслер заявил слушай спрудут ты будто ищешь новые поводы беспокоиться «Зачем это? Перед нами долгая прогулка. Нет ни оружия, ни доспехов, даже белья считай, что нет. Солнце всех зажарит». «Нужно найти селение», — отозвался Шнур, «и молить худо, чтобы чума не нашла его до нас». «А тут ты привалил», — подмигнул спруту Гесслер. «И принес новый повод для тревог». Паран начинал подозревать, что его Мерин предвидит будущее. На всем пути вниз он деррглся и плясал и упирался раздувая ноздри пресноводное море волновалась мутные валы набегали на выцветшие под солнцем камни мертвые кусты полоскали в воде скелет и ветвей над грязными отмелями клубились тучи насекомых это не древнее море заметила подойдя к воде ганат нет признал пораран полгода назад рараку была пустыней уже тысячи лет в А потом случилось возрождение ненадолго все проходит он покосился на я гудку она смотрела на охрененные волны совершенно неподвижно но через дюжину удара в сердце пошагала в воду Паран спешился повел за собой лошадей едва избежав укуса отнесши его капризной твари распаковал тюки начал складывать костер вокруг было так много сушняка даже целые деревья так что вскоре запылал огонь закончив купание ганат встала неподалеку от огня вода стекала ручьями с гладкой цветной кожи пробудились духи глубоких родников сказала она кажется место стало молодым молодым грубым я не понимаю Паран кивнул молодым ранимым «Да. Зачем мы здесь?» «Ганат, думаю, тебе будет безопаснее уйти». «Когда ты начнешь ритуал?» «Уже начал». Она огляделась. «Странный ты бог. Скачешь на жалком создании, которое мечтает тебя убить. Готовишь на огне, сам дрова собираешь. Скажи, в новом мире все боги такие?» Я не бог. Вместо старых скрижалей обителей, не уверен, что именно так они назывались, но вместо них существует колода драконов, оракул, в котором содержатся великие дома. Я господин этой колоды. Господин, каким был странник? Кто? Хозяин обителей в мои времена. Думаю, что да. Он был взошедшим, Ганас Паран. ему поклонялись как богу анклавы и массов баргостов и треллей они лили кровь ему в рот он никогда не знал жажды и покоя интересно как же он пал думаю эти детали я не хотел бы знать сказал потрясенные словами я гудкий капитан мне никто не поклоняется будут ты возвысился недавно Даже в вашем мире, уверена я, нет отбоя от поклонников, от жадно желающих верить. Они охотятся на иных, загоняют их. Они будут резать их и наполнять кубки невинной кровью во имя твое, Ганас Паран, требуя твоего вмешательства, твоего одобрения всему, что они вообразили праведным. Странник желал избавиться от них, как пожелаешь и ты. И потому стал богом перемен. Он шел путем нейтралитета, с удовольствием срывая по дороге цветы непостоянства. Врагом странника была скука. Застой. Вот почему форкрулосейлы старались его уничтожить, как и его смертных поклонников. Она помедлила. «Может, им это удалось». А сейлы никогда не сворачивают с избранного курса Паран не ответил в ее словах звучали истины. он чувствовал их тяжесть, чувствовал волнение своего духа, бремя рожде потерей невинности, наивности. Невинные жаждут потерять невинности, а потерявшие завидуют ис скорбят об утрате, им не понять друг друга. Паран чувствовал, что завершил свое внутреннее странствие, и обнаруженное в результате место не нравилось ему. Неужели невинность вечно сопряжена с невежеством, и обретение знания означает потерю другой ценности? «Я встревожила твой разум, Ганас Паран». Он небрежно пожал плечами. «Это было вовремя, хотя это принесло мне горе», — снова пожал плечами он. «Может быть, все к лучшему». она обратила взор к морю и он поглядел туда же бухта успокоилась хотя вдали волны все метались пенными барашками что происходит они идут послышался далекий звон будто исходивший из некой пещеры закат окрасился болезненный желтизной его лучи хаотически заметались будто тысячи восходов и закатов повели небесную войну Горизонт заволокли грозовые тучи, в наступающей тьме вдалеке поднимались столбы песка и пыли. Под прозрачной водой залива началось движение, всплывал Ил, непокой охватывал все море. Ганат сделала шаг назад. «Что ты сделал?» Приглушенный, но быстро нарастающий гул и ропот, хрип перерезанных горл, стуки тысяч солдатских сапог, лязг столкнувшихся щитов, звон гремящих друг от друга стальных и бронзовых мечей скрип и скрежет мчащихся по выбитым колеям колес все более громкое эхо, топот копыт, визг коней наткнувшихся на ряды вздыбленных пик. Все эти звуки наполняли воздух и затихали, чтобы раздаться снова, еще ближе, сильнее. По воде залива протянулась полоса мутно красной глины она все расширялась и набегала на берега. теперь слышались и голоса крики воинственные или жалобные вопли какофония бессчетных жизней и каждая ищет способа отделить себя выразить свое бытие уникальное бытие существа с разумом и голосом хрупкие души цепляются за воспоминания но память рвется словно ветхие знамена при каждом потоке пролитой крови при каждом поражении солдаты гибнущие вечно гибнущие поран и гонат смотрели как бесцветные стяги пробили поверхностью воды в воздух поднялись источающие ил древки знамена штандарты флажки пики с мрачными трофеями они заняли весь берег раракку отдавала своих мертвецов в ответ назов одного человека белые словно знаки отсутствия костяные руки держали почерневшие палки знамена Затем поднялись предплечья в гнилых латах и рваной кожи, шлемы, и под ними лишенные плоти лица. Баргосты, люди и массы, ягуты, все расы и их расовые воины. О, если бы привезти сюда летописцев, чтобы они смогли узреть подлинный ход истории, торжество ненависти и разрушения. Все ли они будут старательно отыскивать причины, поводы и оправдания, считать вину, преступления и наказания? поток мыслей прервался Паран вдруг осознал, что как игонат отступает шаг за шагом перед ликом откровение О эти посланники вызовут так много неудовольствие их будут поносить и проклинать, а мертвецы будут смеяться И ясны все ухищрения нашей самозащиты они высмеивают нас даже не открывая ртов Все мы поборники разума, но не разума как божества и как силы, спокойной и рассудительной, того разума, что в прочном доспехе ведет в бой орды, ненавидящих мир и терпимость. О, боги, я потерялся среди них. Нельзя сражаться без причины и обоснования. Все эти мертвецы знают и говорят нам, что истинный наш враг есть самоуверенность. «Эти», — прошептал Аганат, «эти покойники не дадут тебе крови, Ганас Паран, они не пойдут следом». Они не увидят отцвет славы в твоих очах. Они покончили со всем этим. Что ты видишь, Ганас Паран, в прежде бывших глазами дырах? Что ты видишь? «Ответы», — сказал он. «Ответы?» — ее голос был сух от ярости. «На что?» Паран заставил себя сделать шаг вперед. И еще шаг. Первый ряд был уже на отмеле, и пена кипела вокруг костяных ног. Сзади виднелись тысячи тысяч их собратьев. Они держали оружие из дерева, костей, рогов, кремня, меди, бронзы и железа. Тела скрывали обрывки мехов, кож, кольчуг. Они стояли, тихие, молчаливые. Небо над головами стало мрачным. Низко нависло, словно буря вдохнула перед первым ударом, и задержало дыхание. Паран осматривал угрюмый строй. Он не знал, что получится. Он даже не был уверен, что его призыв подействует. А теперь их так много. Он откашлялся и начал выкрикивать имена. «Чубук! Бестолочь! Рантер! Детаран! Бакланд! Вал! Пальчик! Грунт! Тротц!» «Еще имена!» Он рылся в памяти, вспоминая каждого павшего мастажога, павшего в коралле, под крепью, в чернопёсьем лесу и в чищобах Мотта, на севере от Геннабориса и на северо-востоке от Натилога. Имена, впечатавшиеся в память, когда он по приказу Лорн исследовал величественную и мрачную историю мастажогов. Он назвал и имена дезертиров, хотя не ведал, живы они или тоже погибли, стоят ли они в этой толпе. всех пропавших в переходах черноппесьях болот и недосчитанных после взятия модта. Когда имена кончились, когда он не мог вспомнить ни одного, капитан начал снова. Он заметил, что один из стоявших в первом ряду растворился, превратившийся в бесформенную массу, растекшуюся по мелководью. На его месте возник человек, хорошо ему знакомый, обожженное лицо улыбалось, Паран не сразу сообразил, что это не радость встречи, а всего лишь предсмертная гримаса. Гримаса и следы ужасного взрыва. «Рантор», — шепнул Паран. «Черный коралл». «Капитан», — бросил покойный сапер. «Что вы тут делаете?» «Хотелось бы мне, чтобы меня спрашивали о другом». «Мне нужна помощь». В передних рядах появилось все больше мостожогов детаран сержант бакла вал вступивший за черту воды капитан я всегда удивлялся и почему вас так трудно убить теперь знаю неужели да вы обречены вечно преследовать нас Ха -ха -ха -ха -ха. сотни тысяч голосов присоединились к этому смеху Звук, которого Ганас Паран не пожелал бы услышать снова никогда. К счастью, он быстро затих. Армия мертвецов словно бы забыла, над чем смеялась. «Ну, — сказал, наконец, Вал, — мы ужасно заняты, как можно видеть. Ха -ха. Паран махнул рукой. «Нет, прошу, не начинай смеяться!» «Типичное дело!» Нужно умереть, чтобы понять настоящий смысл смеха. знаете капитан, с этой стороны мир видится забавным, забавным своей нелеппою и бесцельностью. До достаточно вал думаешь я не ощущаю вашего отчаяния. вы в беде. более того, вы нуждаетесь в нашей помощи живых то есть. Пусть вам этого не хочется признавать. Я признал это вслух, ответил вал перед скрипачом. «Скрипачем?» «Да, знаете, он тут недалеко. В четырнадцатый». «В четырнадцатый? Он с ума сошел?» Вал по-дурацки ухмыльнулся. «Почти что. Но он в безопасности. Благодаря мне. Мы не первый раз ходим среди живых капитан. Боги, видели бы вы, как мы крутили за волосы Кборбаладома и его живодеров. Вот ночка была, расскажу я вам». «Нет, не надо. Но помощь мне нужна». «Ладно, да будет так. В чем?» Паран колебался. Ему нужно было прийти сюда, но теперь это место показалось ему самым нежеланным на свете. «Вы здесь, в Рараку. Это море, клятые врата между кошмарным миром, где живете вы и моим миром. Вы нужны мне, Вал, чтобы призвать кое-что с той стороны». Толпа духов разом отпрянула. Да так резко, что над морем пронесся порыв ветра. Мертвый маг Чубук спросил. «Что вы имеете в виду, капитан? И что оно должно сделать?» Паран глянул назад, в сторону ганат. «Кое-что сбежало. Здесь, в семи городах. Его нужно отыскать и уничтожить». Он запнулся. «Не знаю, может, здесь есть существа на это способные, но искать их нет времени». видите ли это они она питается кровью и чем больше крови выпьет тем становится сильнее худшая ошибка первого императора пытавшегося создать старшего бога но вы же знаете о чем о ком я толкую вы понимаете она здесь на свободе рыской ты и... о да она охотится в волю согласился вал они отпустили его на поводке они отдали ему свою кровь кровь шестерых высших магов кровь безымянных жрецов и жриц дурачье принесло в жертву самих себя зачем почему они освободили де джим и брала какой поводок они к нему приладили всего лишь отправили по нужному пути возможно он приведет его туда куда было нужно им возможно нет де джимны брал теперь полностью свободен и просто охотиться чубук подозрительно спросил капитан чего же вы хотите как уничтожить проклятую твар я знаю лишь одну сущность на это способную ту что уже делала это чубук я хочу чтобы вы нашли дороготу